Они вернулись на Тэтл-Бэклейн в машине Каллима под чёрным бурлящим небом. И хотя летний сезон был в самом разгаре, то есть в большинстве коттеджей на озере Кезар кто-то наверняка жил, им не встретилось ни одного автомобиля, едущего или в попутном направлении, или навстречу. И все лодки давно уже стояли у пристани. Я говорил, что у меня есть для вас кое-что ещё. С этими словами Джон направился к пикапу, в кузове которого, у кабины, стоял привинченный к полу чёрный запертый на замок ящик. Уже задул ветер. Волосы Калема белым пухом метались над головой. Он набрал на висящем замке нужную комбинацию, открыл его, снял, поднял крышку. Из ящика достал два пыльных мешка, хорошо знакомых странникам. Один выглядел новеньким в сравнении со вторым. вытертым до цвета пыли пустыни со шнурками из сыромятной кожи. "Наше снаряжение", воскликнул Эдди. От радости и изумления он чуть ли не закричал. Джон ответил улыбкой, которая однозначно указывала на то, что её обладатель точно станет мастером грязной игры, вроде бы и сонный, но при этом хитрый. Приятный сюрприз, не правда ли? Я сам так подумал. Поехал взглянуть на магазин чипа. Вернее, на то, что от него осталось, когда там еще царил суматоха. Ну, люди бегали туда-сюда, обратно. Вот что я хочу сказать. Накрывали тела, натягивали желтую ленту, фотографировали. Кто-то отложил эти мешки в сторону. Они выглядели такими одинокими, что я... Он пожал костлявыми плечами. Я их подобрал. И произошло это... Когда мы беседовали с Келвином Тауром и Эраном Дипном в арендованном ими коттедже, догадался Эдди. А потом вы поехали домой, вроде бы для того, чтобы собрать вещи для поездки в Вермонт. Я прав? Он поглаживал свой мешок, так хорошо знакомую ему поверхность. Разве он не сам подстрелил лося, шкура которого и стала этим мешком? Разве не сам срезал шёрст ножом Роландо? А потом сшил мешок с помощью Сюзанны. И произошло это вскоре после того, как огромный робот Медведь Шардик едва не вспорол ему живот и не выпустил кишки давным-давно, где-то в прошлом столетии. Да, ответил Калем, и когда улыбка старика стала ещё шире, у Эдди отпали последние сомнения. В этом мире они нашли нужного им человека. Правильно говоришь. И благодари Ганна сильно-сильно. Возьми свой револьвер, Эдди. Роланд протянул Эдди завёрнутый в пояс патронташ револьвер с рукояткой, отделанной сандаловым деревом. Мой. Вот он и называет его моим. Эдди почувствовал, как по спине пробежал холодок. Я думал, мы собираемся к Сюзанне и Джейку. Но револьвер взял и затянул на бёдрах пояс патронташ. Роланд кивнул. Собираемся. Но я уверен, что сначала нам предстоит одна маленькая работёнка разобраться с теми, кто убил отца Каллогана и хотел убить Джейка. Когда он произносил эти слова, лицо его нисколько не изменилось, но Эдди Дин и Джон Калим почувствовали, будто их обдало холодным ветром. Им очень хотелось отвести глаза от стрелка. Вот так был вынесен смертный приговор Флагерте, Тахину Ламле и их катету. Сами они об этом не узнали, хотя и не заслуживали такой милости.